Глава 29. Глеб. 3 месяца спустя. Вот скажите мне, Наташа, как можно было перепутать полиуретановую нить с полипропиленовой? Ругаясь на свою новую операционную сестру, которая успела так накосячить в первую же нашу совместную операцию. Ты в курсе, что нить из полипропилена не рассасывающаяся? Извините, Глеб Юрьевич. Пациента увезли в реанимацию. Коллеги покинули операционную, и только мы с Наташей остались, чтобы обсудить этот неприятный момент. Больше такого не повторится. Смотрю на женщину и не могу понять, что с ней стало? Куда делись её мозги? Ведь ещё полгода назад она была самой лучшей медицинской сестрой, поэтому и работала только с Мартыновым, а сейчас она ведёт себя словно у неё память отшибла, и она не помнит элементарных вещей. И зачем Коршунов вернул её в наше отделение? Хотя ответ на этот вопрос я знаю. Он хотел поставить мне в пару опытную медицинскую сестру, так как в последнее время я оперирую один, без Мартынова. А делить на двоих одну медсестру нам трудно. Порой операции идут одновременно. Это официальная версия. А не официальная? Добрые коллеги пытаются найти для меня замену Ольге. И Наташа в их глазах самый оптимальный вариант. Немного старше меня, но при этом не обременена мужем и детьми. Об этом инциденте в отчёте по операции я писать не буду, но если ты ещё раз что-то перепутаешь, я откажусь от совместной работы с тобой. Ясно? Да, Глеб. Ясно. Глеб Юрьевич, нервно указывая на субординацию в наших рабочих отношениях и покидая операционный блок. Намучаюсь я с Наташей. Вот чувствую своей пятой точкой. Ник добру ко мне её приставили. И она ведь зараза в курсе всего общего плана, и как я понимаю, не против него. Второй день ходит, мне глазки строит. Мне интересно, противно. Глеб, спусться во вторую смотровую. Слышу в динамик своего сотового голос девушки из регистратуры. Ну что опять? Не день сегодня, а апокалипсис. Смотровая меня ожидает сюрприз. Новый интерн, точнее, новенькая. Девушка стоит ко мне спиной, нагнувшись так, что мне и пациенту очень хорошо демонстрируется её нижнее бельё. Парню, лежащему на кушетке, очень нравится то, что он видит, и он недовольно хмыкает, когда я демонстративно прокашливаюсь, чтобы обозначить своё появление. Девушка выпрямляется. Ситуация не сильно меняется. Халатик настолько короткий, что едва прикрывает то, что мы только что лицезрели. «Ой, простите!» – уставилась на меня девчушка лет двадцати. Высокая и стройная блондиночка с толстой косой и длинными нарощенными ресницами. «Интересно, ей не тяжело в веки поднимать?» «Что ищешь?» – интересуюсь я, прячу улыбку. «Одеяло или простынь?» «Зачем?» «Пациенту холодно». «Этому пациенту?» «Показываю на парню лет восемнадцати». Она кивает в ответ. «Этому пациенту очень жарко». Уверяю тебя. Парень перекидывает ногу на ногу, чтобы она не заметила его возбуждения. Как зовут? Татьяна. Таня. Будь другом. Сходи к старшей медсестре, попроси упаковку перчаток. Хорошо? А только я не знаю, куда мне идти. Как выйдешь из смотровой, сверни налево, в конце коридора увидишь её кабинет. Там табличка есть, не потеряешься. Как мне к ней обратиться? Как её зовут? А я не знаю. Как Ольга говорила, я ни разу не входил в этот кабинет. Если мне что-то нужно, я посылаю медсестёр. Я даже лично с ней не знаком. Видел пару раз мельком и всё. Танью жду, думаю, на табличке ты прочтёшь её имя. Хорошо. Перчатки, да? Именно. Девушка уходит, и мы с парнем остаёмся вдвоём. Подхожу к шкафу, достаю новую упаковку перчаток, распаковываю, натягиваю на кисти. А зачем вы её за перчатками послали? Если у вас в шкафу их целая коробка. Тихо интересуется пациент. Я подумал, что тебе неудобно лежать тут при ней с этой паринишинкой. Присаживаясь на стул рядом с кушеткой. Извините, покрывается красными пятнами паринишка. Мухин Степан Иванович. Читает данные пациента из карточки, которую заполнили медсёстры при поступлении пациента. 18 лет. «Учишься ещё в школе?» «Да, одиннадцатый класс, сорок, вторая школа. Родителям надо сообщать?» «Я уже позвонил. Только они не приедут. Отец в рейсе, он дальнобойщиком работает. А мама на смене. Она официантка. Во время работы ей нельзя сотовым пользоваться. Она его в раздевалке оставляет. Но я написала ей сообщение. Молодец. Что случилось? С чем поступил?» Болит живот в правом боку. Как давно появилась боль? До да на тренировке партнёр по спарингу в живот пнул. Меня и загнуло. Но сейчас вроде отпустило. Может, я пойду? Нет, я тебя осмотрю. На спину ляг, ноги выпрями. Задираю футболку парня и пальпирую живот. Каким видом спорта занимаешься? Карате. Ноги согни в коленях. Я сейчас нажму тебе на одну точку, а ты мне скажешь, больно или нет. Нажимаю. Больно? Нет. А сейчас резко отпускаю место нажама. Очень больно. Парень инстинктивно прижимает колени к животу. Аппендицит у тебя. И что теперь делать? Операцию? В смысле, резать будете? В твоём случае обойдёмся без разрезов в коже. Лапароскопия. Знаешь, что такое? Нет. Так, да поясню. Лапароскопия это ещё один способ оперирования аппендикса. Она проводится специальным аппаратом и не требует разрезов на коже. После такого оперативного вмешательства в области живота остаются только несколько небольших точек. По сути, своя это операция, когда в брюшную полость вводят небольшие, можно даже сказать, крошечные и миниатюрные волоконно-оптические трубки. Они снабжены камерой которая позволяет хирургу увидеть все то, что находится в области его работы. В среднем такая операция длится 30-40 минут. После операционный период при лапароскопии аппендицита протекает намного легче и быстрее, нежели в случаях открытого полосного вмешательства. Уже через несколько дней ты сможешь отправиться домой. В первые сутки, возможно, боль в области проколов, поэтому я тебе выпишу анальгетики. Кроме того... Также я назначил антибактериальную терапию. Давно тренируешься? С 5 лет. С тренировками придётся повременить. Полное восстановление после операции занимает не менее 2 месяцев. Это время необходимо для заживления рубцов, оставшихся внутри после иссечения отростка. Поэтому крайне не рекомендуются подъёмы тяжестей и физические нагрузки, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления. Что может спровоцировать расхождение швов? Ясно? Да. Вот, перчатки. В кабинет вбегает Татьяна, держа в руках упаковку перчаток. Спасибо, Таня. Положи перчатки на стол. Готовь пациента к лапароскопии. Как готовить? Она растерянно смотрит то на парня, то на меня. И я сегодня только первый день, я ещё не знаю, как. Ох уж эти интерны. Неужели я таким был когда-то? Точно был. Я, кстати, тоже в первый день попал на подобную операцию. Теорию удаления аппендикса, знаешь? Д да. Лапароскопическая аппендэктомия включает несколько этапов: трактацию отростка и Теория это хорошо, Танюш. Перебиваю девчушку, которая решила процитировать мне по учебнику. Но практические знания бесценны. Ты идёшь со мной на операцию? На операцию? А шарашен переспрашивает она. А может, не надо? С надеждой в голосе на отмену этого решения произносит парень. Стёп, операцию тебе делать буду я. А она просто постоит в сторонке, в монитор посмотрит. А можно я в другой раз постою? Нет, нельзя. Достаю сотовый и набираю номер своей медсестры. Наташ, тут во второй смотровой пациент Подготовь его к лапароскопии аппендикса в третьей операционной. Готовность через 30 минут. Выбирай телефон в карман. Степан, сейчас сюда спустится моя коллега. Её зовут Наталья. Она подготовит тебя к операции, возьмёт необходимые экспресс-анализы. А ты, Татьяна, помоги ему заполнить согласие на хирургическое вмешательство. Оставлю эту парочку наедине, а сам хочу успеть перехватить кружечку кофе. Что-то устал я за эти сутки. Из лифта навстречу мне выходит Настя. Медленными шажками она идёт, держась за низ живота. "Настён, всё в порядке?" обеспокоенно спрашиваю я, подходя к ней. "Не знаю, Глеб. Тянет живот точь-точь. Давно? Только что началось. Может, схватки? Пора уже, 41-ю неделю гуляешь. Ты вообще зачем спустилась? Разве ты не должна в стационаре лежать?" Я и лежу в стационаре, правда? Что-то я не замечаю на тебе твои пижамки с мишками. Не будь занудой, Крымов. Я просто хочу постоять на крыльце, воздухом подышать. И вообще, мне надо больше ходить, а то так никогда не разражусь. А! Что случилось? Настю буквально складывает пополам, и я только успеваю подхватить её за локоть. Схватки. Давай быстро в отделение. Не могу. Она держится за живот, а по ногам бежит жидкость, образуя под нашими ногами лужу. В этот момент из лифта выходит Наталья. Придержи лифт, кричу ей, и она послушно нажимает на кнопку. Подхватываю Настю на руки и заношу в кабину. Найди Мартынова, скажи, что у Насти воды отошли. Поняла. Только это я услышал, пока закрывалась дверь. Операция Степана прошла успешно, не считая, конечно, того, что Татьяна потеряла сознание на пятой минуте операции. Ничего, привыкнет. Полчаса, и парня отправили в палату. Наташа ушла проверить нашу студентку, а я из операционного блока сразу направился в гинекологическое отделение. Ты что, ещё не родила? спрашиваю я, входя в родовую комнату. Какой ты быстрый. Настя лежит на кровати. А Олег сидит рядом, держа ее за руку. «Как ощущения?» – спрашиваю я, вставая напротив этой парочки. «Ощущения?» «Ощущения замечательные. Не думаю, что захочу когда-нибудь их еще испытать». «Все вы так говорите. А через год снова в родовую. Неудачно пытаюсь я пошутить». «Насть, может, ты на мячике покатаешься?» «Мячики», – задумчиво произносит Настя. «Давай попробуем». Олег помогает жене спуститься с высокой кровати и придерживая её за талию, аккуратно усаживает на большой зелёный мяч. Весело у вас тут, ребята. А мячик зачем? Большой гимнастический мяч облегчает течение родового процесса, позволяет снять напряжение мышц тазового дна, поясняет мне будущий отец. Точно, они же на курсы для беременных ходили. Покачивание на мячике позволяет наладить правильное дыхание а также абстрагироваться от боли. Особенно его рекомендуют использовать в первой половине родов, чтобы облегчить раскрытие шейки матки. И как наши мамы без него рожали, без задней мысли шепчу я. «Крымов!» Зло шипит Настя под властью очередной схватки. Молчу, молчу. Настя то просто сидит на фитболе, то попрыгивает, то качается туда-сюда, то порисовывает восьмерки. А Олег стоит рядом и не отпускает ее руки. Мила. Глеб, тебя Куршунов ищет. В комнату входит Светлана. Настя, давай на кушетку. Раскрытие надо посмотреть. Вот раскрытие я точно наблюдать не хочу. Быстро выхожу из родовой. Виталий Петрович, вы меня звали? Постучав в кабинет главврача, вхожу к нему. Да, Глеб, присаживайся. Улыбаясь, меня приветствует начальник. Как Наталья? Как медсестра нормально сработаемся, как женщина не интересует. Прости, старика, тушуется мужчина. И я думал, что клин клином вышибают. Не в этом случае. Если не хочешь с ней работать, я заменю её. Скажи, кого поставить тебе в пару? Оставьте Наташу, она хороший специалист. Пусть тело пухнулось на первой операции, зато последнюю отработало великолепно. Пары мне даже не надо было говорить, что нужно, она мгновенно подавала необходимый инструмент. Настя, сейчас ради ты, я обещал Мартынову отпуск. Я хочу назначить тебя исполняющим обязанности заведующего отделением. Раньше ты заменял его только на операциях. Сейчас же будешь отвечать за всё хирургическое отделение. Зачем вам это? Ты молод, ты талантлив. Тебе нужно расти. Придёт время, я уйду, и я хочу, чтобы в это кресло сел Олег. а ты занял место заведующего хирургией. Вот поэтому и я хочу, чтобы ты уже сейчас приобретал управленческий опыт. Неожиданно. С Олегом данный вопрос согласован. Если ты согласен, то я сегодня же подпишу приказ. Я согласен. После разговора с главным я медленно иду в ординаторскую, обдумывая предстоящие перспективы в карьере. «Здравствуйте, Глеб Юрьевич». Мимо проходит медсестра из травматологии. Широко улыбаясь, она приветствует меня. «Добрый вечер, Катенька», – отвечаю я на автомате. Открываю дверь в нашу обитель и вижу, как Юля нервно листает журнал косметики. «Ещё не родила?» «Нет», – отбрасывает журнал в сторону. «Кофе есть?» «Нет, если будешь варить, свари и на меня». «Хорошо». Встаю к кофеварке, насыпаю несколько ложек молотого кофе Вливаю в нужный отсек воду, нажимаю на кнопку. Смотрю на наручные часы. Половина девятого вечера. Наливаю нам с Юлей по чашечке кофе. А через час еще по одной. Ночь тянется, словно резиновая. Новых пациентов нет. Мы с Юлей так и продолжаем сидеть в ординаторской и ждать, когда нам сообщат, что Мартыновых уже можно поздравить. Но этот момент не наступает. И нам очень волнительно». Тебе не кажется, что слишком много времени прошло? Устав от ожидания, спрашиваю коллегу. Она женщина, она должна знать. Не могу сказать, я не рожал. Глеб, ты мне нужен. В родинаторскую входят Светлана и Виталий Петрович. Зачем? Смотрю на хмурого начальника и очень серьёзную Свету. Неужели осложнение? Будешь со мной кесарить Мартынову? А что, она сама никак Шепотом спрашивает Юля. «Десять часов в схватках. Раскрытия шейки матки нет. Ни капельницы, ни уколы не помогли. Ребенок без вод. Им медлить больше нельзя». «А Олег?» «Он с ней. Сейчас они подписывают необходимые бумаги. Операционная готова?» «Тогда пошли». Юля провожает нас обеспокоенным взглядом. Втроем мы входим в родовую, и нет улыбок на наших лицах. Настя с красными заплаканными глазами... смотрит на мужа. Тот старается держаться, чтобы поддержать боевой дух жены. Ну что, Настёна, не хочешь рожать без меня? пытается разрядить обстановку. Видимо, без тебя мне не обойтись, соглашается она. Я сам буду оперировать, заявляет Олег. Запрещаю, сразу реагирует Коршунов. Теперь я понимаю, зачем он вместе с нами поднялся сюда, он знал, что Олег будет рваться в операционную. Могу допустить тебя в операционную только как участника партнёрских родов. Настю ведут в спинномозговую анестезию. Она будет в сознании. Вот, постояешь рядом с ней, за руку поддержишь, не более. Если не согласен, так до ждать будешь в ординаторской. Что, молчишь? Крымову как хирургу не доверяешь? Доверяю. Тогда приступим. Болтать некогда. Малыш там уже задыхается. Свет, что мне делать? Слова главного будто выводят Олега из состояния ступора и отчаяния. Он мобилизуется и готов к содействию хирургической бригаде. Надеи на ноги компрессионные чулки. Хорошо, отвечает он, доставая из пакета новую упаковку. А зачем они? тихо интересуюсь у гинеколога. Чтобы роды разрешение не осложнилось тромбоэмболией. Никогда не принимал роды, не естественные Не кесарево сечение, но с теорией знаком. Волнительно проводить подобную операцию в первый раз. «Слушай меня, и я подскажу, что делать», – улыбается мне Светлана. «В операционную я вхожу, когда наш анестезиолог ставит укол в спинной мозг нашей роженицы». Олег внимательно наблюдает за процедурой. «Ложитесь на спину, Анастасия Николаевна!» – разрешает врач сменить положение тела. Она покорно укладывается на кушетку, И Наташа подключает её к датчикам давления и пульса. Мы все ждём, когда анестезия подействует. Нервно переглядываемся. Настя, ощущаете ли онемение и покалывание в нижней части тела? спрашивает анестезиолог. Да. Хорошо. Ждём ещё пару минут. В это время перед лицом Насти устанавливают ширму, чтобы она не могла видеть, что происходит с её телом во время операции. Чувствуете ноги ниже живота? Снова спрашивает врач. «Нет». Анестезиолог проводит тест на чувствительность, проверяет данные на мониторе. «Пациентка к операции готова». «С Богом», — говорит Светлана. «И я делаю первый надрез». Проходит примерно 10 минут, и наступает самый ответственный момент. Необходимо извлечь ребенка. Светлана вводит в матку четыре пальца правой руки. Осторожно прорезывает головку малыша в разрез на матке и, И выводит поочерёдно плечики. Я смотрю на это с замиранием сердца. Невероятное зрелище. Пуповинный канатик перережь, говорит мне Светлана. Но я не спешу. Пусть Олег сделает это. Шёпотом спрашиваю я разрешения у коллеги. Знаю, для него это очень важно. Хорошо, соглашается она. Олег Евгеньевич, ваша очередь наступила. В смысле, моя очередь. Пуповину перережь. В один голос говорим мы со Светой. Олег мгновенно оказывается на моем месте. Я отступаю на несколько шагов назад. Олег профессионально и быстро справляется со своей миссией. И по операционной слышится первый крик малыша. «Поздравляю! У вас сын!» – улыбается Светлана. Отдавая малыша неанатологу для взвешивания, установления прищепки на пуповину и других процедур, Олег, не сдерживая слез радости, целует Настю. А мы со Светланой продолжаем операцию. Извлекаем плаценту, ушиваем матку. 9 баллов по шкале Апгар. Рост 53 см, вес 3 кг 644 г, рассказывает детский врач, прикладывая малыша к груди матери. Настя плачет, целует чёрную макушку своего мальчика. Можно? спрашивает Олег, не в силах больше ждать. Его жена одобрительно кивает. Давайте я помогу, Олег Евгеньевич. Спешит на помощь не Анатолык, заметив, как замешкался наш новоиспечённый папа. Ему безумно хочется взять ребёнка на руки, но он не знает, как к нему подступиться. Не Анатолык берёт малыша на свои руки и подходит к коллегу, аккуратно передаёт ему сына. Головку придерживайте вот так, правильно. Тот, словно ему дали самый ценный клад в жизни, даже не дышит, замирает с малышом в одной позе. Мартынов отомри Говорю я на мгновение, взглянув на него. «Легко сказать», – шепчет он. «И я боюсь его сломать. Он такой маленький и мягкий. Я точно его не убью». Обращается он к специалисту по младенцам. «Нет, Олег Евгеньевич, вы точно не покалечите его?» «Спасибо, родная». Эти слова обращены к жене, которая не сводит своего взгляда со своих мужчин. «Как сына-то назовете?» Интересуюсь я. Саши, Александра Олегович, звучит. Добро пожаловать в этот мир, Сашенька. С теплотой в голосе говорит Светлана. Глеб, Света, раз уж вы принимали участие в рождении нашего сына, Алекс смотрит на жену, и она добротливо кивает, будто знает, что он хочет нам сказать. Том, мы думаем вам и быть его крестными родителями? Я только за, соглашается Светик. Я тоже, отвечаю я. Операция закончена. Настю уводят в реанимацию, а Олег уходит с малышом в отдельную палату. Там мы его и навещаем через пару часов. Олег, может, малыша на ночь оставишь в детском отделении? предлагает Светлана, смотря на мирно спящего малыша в кювезе. Ты считаешь, что я не справлюсь с собственным ребёнком? Справишься. Настю переведут сюда только через сутки. Так что ты сейчас ему и за маму, и за папу. Как она там? Нормально? отходит от наркоза. Только что бульон куриный попила. У неё молока ещё нет. Поэтому до лактации придётся кормить Сашеньку смесью. Девочки тебе в палату будут приносить готовую бутылочку. А ещё научат менять подгузник и правильно подмывать. Понял. Совершенно ответственно соглашается Олег. Пока малыш спит, рекомендуют тоже вздремнуть. Хорошо. Ребёнок в квезе закрехтел, немного похмурился и снова успокоился. Мне показалось, что он даже улыбнулся. Выметайтесь уже отсюда, шёпотом предлагает нам Мартынов. Вообще-то мы и крестникам любуемся. Не могу не вставить свои 5 копеек. Не думал, что Мартынов будет таким трепетным попашей. Сглазьте ещё. Мартынов, ты веришь в эту чепуху? Не могу поверить, что слышу подобное от врача. Почему чепуху? вполголоса возмущается Светлана. Однажды мне дочь подруга взглядила так, что ничем не могли успокоить, пока святой водой не умыли. Представляете, как только я вытерла ее оборотной стороной своей ночной рубашки, она мгновенно уснула. Не говори ему об этом, а то он нас к нему до совершеннолетия не подпустит. И после тоже. Ворчит он. Олег буквально выставляет нас из палаты. И мы, тихо смеясь, спускаемся в ординаторскую. Юлия с Виталием Петровичем уже ждут нас там. Накрыт стол едой из ресторана с доставкой. И даже бутылка шампанского стоит по центру. Проходите, коллеги, улыбаясь, встречает нас начальник. Виталий Петрович, может, Мартынова пригласить? Предлагаю я. Я звал, он отказался. Я его понимаю. На сына налюбоваться не может. Давайте отметим это радостное событие. Наши коллеги, друзья стали родителями. В их семье появился долгожданный малыш. Пусть он растёт на радость родителям. Пока начальник выплёскивает свои позитивные эмоции, я открываю шампанское и разливаю по бокалам. За Мартынова Александра Олеговича, предлагает тост Юля, и мы поднимаем бокалы вверх. Все улыбаются, обмениваются тостами, а я ловлю себя на мысли, что сейчас мне безумно не хватает Ольги. Даже не так. Я не хочу, чтобы она стояла рядом со мной и пила шампанское за здоровье и рождение маленького Мартынова. Я хочу чтобы она сейчас находилась в родовом отделении. Я хочу ощутить себя отцом. Я хочу видеть рождение своего ребёнка, точно так же, как Олег сегодня наблюдал за этим. Я мечтаю о том, чтобы именно она родила мне малыша. И пока все радуются, я безумно завидую Олегу Чёрный, обжигающий вены завистью. Мне стыдно за эти эмоции, но ничего не могу с собой поделать. Он стал отцом, Ему родила сына любимая женщина, а моя любимая избежала от меня, и я сам её отпустил. Мне никогда не держать на руках нашего ребёнка.